Глава 9. Мама поворачивается, глядя на своё отражение в трёхстворчатом зеркале. "Выглядишь потрясно", говорю я ей с кремового кожаного дивана. Тот же комплимент применим к последним пяти платьям, которые она примерила, что только подтверждает мою теорию. Леана Голдстайн Просто не способна выглядеть плохо. Даже в двенадцати метрах тофты цвета шартрес. Тем временем у меня под глазами мешки из серии «Собака снова прогнала меня в криповую гостевую». А на уме лишь одно — темный угол комнаты отдыха в офисе. «Это ведь приемлемо? Не белое платье!» Анна убирает волосы с шеи, обнажая глубокий вырез на спине. Хочется чего-то нетрадиционного, но в то же время не слишком зрелого. С папой у них всё тоже было нетрадиционно. Они поженились в тайне в национальном парке Роки-Маунтин в Колорадо. От фоток, где они позируют на фоне бирюзовых гор, И дуглосовых елей захватывает дух. Все друзья рассказывали мне, как спустили кучу денег на еду на собственной свадьбе, но не съели ни кусочка, ответила она, когда я спросила, почему у них не было официального торжества. Затем она залилась музыкальным смехом. Не могу себе представить что-то ужасное. Когда мы зашли в свадебный магазин, консультантка принялась фонтанировать эмоциями. Как волнующе должно быть покупать свадебное платье для дочери. Маме пришлось её поправить, и консультантка столь же обильно принялась извиняться. Но удивительнее всего вовсе не то, что мы здесь ради мамы, а не ради меня. А то Что это её второй раз? И теперь она хочет настоящую свадьбу. Всё больше и больше невест нынче предпочитают нетрадиционные платья. Черекает консультантка, стоит рядом с подушкой для булавок и рулеткой. Не думала, что зелёный будет сочетаться с вашими волосами. Но вы выглядите изумительно. И всё же мама недовольна. Что-то мне в нём не нравится. У вас есть что-нибудь менее? Хмм, она приподнимает многочисленные слои пышных юбок. Чуть менее. Хмм, платье образное. Разумеется, сейчас принесу фасоны покороче. Консультантка исчезает, а я прокидываю в себя остатки шампанского. Я изо всех сил пытаюсь сосредоточиться, но постоянно возвращаюсь мыслями на станцию. Утро в четверг. Доминик прошагал внутрь, как ни в чём не бывало. Разве ж то одарил меня той полуулыбкой, как он постоянно улыбался, когда подбрасывал мячик? Но ведь между нами и впрямь ничего не было. Тот момент в комнате отдыха показался мне напряжённым. Но вдруг он так нависает над всеми женщинами, и морочит им голову своими феромонами и широкими плечами. Не то, чтобы он пригвоздил меня к стене с неждаемым желанием взять меня прямо здесь и сейчас. Я сама отступила к стене. А затем он просто встал передо мной. Совсем другое. Мы выпили, устали и говорили о сексе. Из-за этого я немного опалоумила, совсем как в начальной школе, когда учителя отмечали в табелях об успеваемости моё гиперактивное воображение. Это вовсе не означает, что меня тянет к нему. Консультантка возвращается с охапкой розовых мятных и бледно-голубых платьев. И мама благодарит её. Первый эфир через 2 недели, говорит она из примерочной. Как ты себя чувствуешь? Как ни странно, нормально, отвечаю я. До меня ещё не до конца дошло, что я действительно буду в прямом эфире. Я бы могла произнести это сотню раз. и все равно не поверила бы своим словам, пока не оказалась бы в той самой студии, которую так привыкла наблюдать из-за кулис. «Твой папа твердил бы об этом на каждом углу?» — говорит моя мама, и я слышу ее музыкальный смех. «Люди бы сочли его совершенно несносным!» «Разве они и без того так не считали?» — спрашиваю я, потому что это правда. Когда человек умирает, вспоминают не только хорошее. Припоминают и обиды. Например, когда его спрашивали о чём-то, чего он не знал, отец просто игнорировал вопрос вместо того, чтобы ответить. А ещё он вёл многолетнюю вражду с соседями из-за деревьев, нависавших над нашим двором. И в качестве пассивно-агрессивной мести месяцами ежедневно косил наш косон. Умирев, люди не избавляются от о всех изъянов, и было бы неправильно изображать их безупречными. Мы любили его и его недостатки тоже. Да. Иногда. Отвечает мама. появляясь из примерочной в розовом платье с подшивкой тюльпаном. Но и я за свою карьеру нажила себе немало врагов. Нет, нет. Это не то. Я продираюсь рукой сквозь свой хвост, прикрывая им рот, а затем отпуская волосы обратно на плечо. Не знаю. Я думала, «Филы, это свадьба!» «Я думала, ты все наконец-то делаешь так, как нужно!» Дверь снова открывается, и из примерочной появляется мама в бюстгальтере телесного цвета и темно-синем платье вокруг талии. На животе и руках у нее веснушки. Когда я была моложе, ее морщины порой пугали меня. Но теперь... Они будто делают её сильнее. Шай. Нет. Всё совсем не так. Она подбегает ко мне, судя по всему, не придавая значения тому, что наполовину раздета. Я понимаю. Всё это кажется тебе странным. Да. Есть такое, говорю я, потому что ещё как может напугать её. Я хочу быть классной дочкой без предрассудков, но не понимаю как. Я так привыкла к нашей крошечной семье. Но я привыкла и к звукам бюджет. Работа меняется, и тем не менее, пока что всё нормально, за исключением того, что произошло в комнате отдыха. У нас с твоим папой была именно такая свадьба. какую мы хотели. Продолжает мама, распуская мои волосы и проводя сквозь них пальцами, как делала, когда я была ребёнком. Наши родители не ладили. У них были разные представления о том, какой должна быть свадьба. Мои настаивали на традиционной еврейской. А не практикующие родители Дена не хотели, чтобы она была религиозной. Мои бабушка с дедом по линии отца живут в Аризоне, а родители мамы умерли, когда я была маленькой. А теперь я старше. И мы всё можем решить между собой, только между нами. Может быть, в этом всё и дело, говорю я, пытаясь звучать увереннее. Чем чувствую себя внутри. Что всё лишь между вами. В то время как я всегда считала, что всё лишь между нами. На секунду слова повисают в воздухе, а затем, когда мама меняется в лице, я точишь же сожалею о том, что сказала. Блин. Это так эгоистично. Прости меня. «Прости, просто я вспомнила, что не знала о том, что ты собираешься сделать Филу предложение. А Амина спросила, знала ли я об этом, и...» Но мама качает головой и потирает ямку у горла, как делает всякий раз, когда нервничает. «Нет, ты права. Мы ведь десять лет были только вдвоем». Мне нужно сперва было обсудить всё с тобой. Прости меня. Она бросает взгляд на пол, а затем на меня. И на мгновение я вижу не просто свою маму, а женщину, которая ошиблась и отчаянно просит прощения. Но ведь ты не против, да? Не против Фила? Господи, мам, нет. Нет, я обожаю Филу. Я сжимаю её руку. Я не злюсь. Совсем. Клянусь. Я просто привыкаю. Думаю, мы все будем какое-то время привыкать, говорит она. Я хочу, чтобы ты поучаствовала в приготовлениях так, как хочется тебе самой. «Ладно?» «Ладно, но если ты заставишь меня надеть что-то цвета шартрес, я точно встану, когда священник спросит, возражает ли кто-нибудь против брака». Она торжественно кивает. «И будешь права!» Затем она поворачивается к зеркалу, словно вспомнив, что наполовину раздета. Она встает и... выпрямляется, и я вижу, что на ней не платье, а элегантный тёмно-синий комбинезон с длинными гладкими линиями и завязками спереди, соответствующий её возрасту. Но вместе с тем нетрадиционный, представительный, но не броский. Она ухмыляется, и я впервые понимаю, что у нас одна и та же улыбка. «Может быть, я слишком редко видела ее и свою улыбку?» «Кажется, это оно», — говорит она. Воскресенье днем Мэри Бэт Баркли стоит у меня в гостиной, играя в гляделки со Стивом. «Спасибо большое, что пришли!» говорю я. Он немного буйный, очаровательно буйный. Мэрибет отмахивается от благодарностей. "Но ну, разве ты не милашка?" сказала она, когда зашла и дала ему кусок сыра из писной сумки. Ему не хватает границ и дисциплины. Такое всегда случается с людьми, которые впервые заводят собак, особенно собак без социализации. Он должен понять, что вы Альфа. Она начинает с того, что называет его по имени и угощает, когда он на него откликается. Затем мы пробуем несколько базовых команд и тренировку на поводке. — Это не вы гуляете с ним, а он с вами, — говорит Мэри Бетт, когда мы выходим наружу, и Стив тащит меня к своему любимому дереву. «Сколько он весит?» «А-а-а, три килограмма». «Вы — альфа», — повторяет она, и я решаю не говорить ей, что сплю в гостевой. «Обязательно ему это покажите. Не он здесь главный. Этот выгул — ваше решение, а не его». Это вы его ведёте, а не наоборот. То бишь я по сути продюсер его жизни. А уж это я делать умею. Он натягивает поводок, но я твёрдо стою на месте. Немного поворовшись, он рысью подбегает ко мне, ослабив поводок, а когда я делаю шаг в другом направлении, он и в самом деле следует за мной. Хороший мальчик, практически визжу я. Он пугается, но я успокаиваю его вкусняшкой. После часа прогулки мы возвращаемся домой, изможденные, но ликующие. Мэри Бетт тянется, чтобы почесать у него за ухом. «Ты будешь хорошим мальчиком», — говорит она. «Тебе просто нужно немного помочь». Я благодарю Мэри Бетт, но от денег она отказывается. После вашей передачи у меня появилось столько клиентов, говорит она. И по груди у меня растекается горько-сладкая теплота. Мы занимались чем-то важным. Я всегда верила в это, несмотря на те моменты, когда Доминик заставлял меня усомниться в себе. И я с нетерпением жду вашей новой передачи. Пускай она и не совсем о собаках. Тренировка лишает меня сил на весь день. В каком-то смысле это даже хорошо, потому что ко мне наконец подкрался страх первого эфира. Стив спит не в моей кровати, а в своей. А я навёрстываю пару подкастов. о дейтинге, лениво обмениваясь сообщениями с Аминой. Без 15.08 приходит сообщение с неизвестного номера. Я крашу ногти в серый, стоя в ванной комнате, и так пугаюсь, что едва не роняю телефон в раковину. Это Доминик. Нашел твой номер в адресной книге сотрудников. У меня идея. Почему бы нам не сделать выпуск о людях, которые познакомились через ride sharing? Моя подруга из магистратуры так встретила своего парня. Он был водителем в Lift. Lift агрегатор такси, позволяющий пользователям находить с помощью интернет-сайта или мобильного приложения водителей, сотрудничающих с сервисом и готовых подвезти их за умеренную плату. Доминик Юн пишет мне с идеей для передачи нашей передачи. И я не поверю в это, пока не окажусь рядом с ним в комнате. Эй. Да. Отличная идея. И признайся, ты тоже этого ждёшь. Я закручивал колпачок пытаясь представить, откуда он пишет мне и как проводит свои выходные. Может быть, он ходит по фермерским рынкам или обедает с друзьями. А может, занимается хайкингом, катается на велосипеде или читает классические романы, сидя в кофейне в одиночестве. Я не знаю, где он живёт. В студии или делит квартиру с кучей друзей или с родителями. Само собой, вовсе не обязательно, что он дома. Он ни с кем не встречается, но это не значит, что он не ходит на свидания. Да. Но воскресенье не лучшее время для того, чтобы затащить кого-нибудь в постель. Но это не мешает мне представить его в фирменной позе, прислонившемся к двери спальни в квартире незнакомой девушки, прижимающим её к стене. на сей раз по-настоящему обхватив её бёдра руками от одной мысли об этом живот скручивает странным незнакомым мне образом да ты победила думаю тут не обошлось без магии в ту ночь на станции наш разговор тёк так гладко но теперь я не знаю Как продолжить? Я с ужасом понимаю, что хочу узнать его поближе. Где он живёт? Чем занимается в воскресную ночь и какие книжки ему нравится читать? Наверняка non-fiction в унылых обложках, напечатанные мелким шрифтом. Сенсационные репортажи. А ещё почему у нас нет ни одного общего друга на Facebook? Меня всегда интересовали истории. И тем не менее, я не могу прожурналистить в жизнь Доменико. Тем более, если не могу решить, что написать ему в ответ. И всё же я разочарована, когда остаток вечера на экране телефона больше не загораются уведомления.